Час в пригородном поезде на жестких деревянных лавочках пролетел незаметно. И вот я уже в деревне. Станция Углениц, вероятно, от слова «угол». Дырата еще, сорок километров от Воронежа. Соседка мне, как всегда, обрадовалась. «Кто ж это у нас тут такой? Неужели Ладушка-Ладушка?» «Здравствуй, Бабваль! Кивнула я ей и покатила мимо. «Здорово, коль не шутишь. Передавай привет Егоровне. Давно ее не видела». Отозвалась мне вслед скучающая деревенская баба. Я кивнула и пошла дальше. Дом моей бабушки находился на отшиве. Можно сказать, вовсе не в деревне, а на окраине. Вот и одна единственная улица поселка кончилась. Дальше пошли поля, а там и пригорок с небольшим лесочком, за которым спрятался участок моей родственницы. Дом моей бабки достался ей еще от прапрабабки. Из тех самых времен, когда жилища строились из толстых бревен диаметром в 30 сантиметров. Это не означало, что наш деревенский домик был похож на сарай, просто в его архитектуре причудливо сочетались старинные различные наличники и современные пластиковые оконные рамы. Сам дом стоял на четырех пеньках шире метра в диаметре. По тысячам годовых колец было видно. Древнее спиленных деревьев только окаменелые какашки мамонта. Из этих четырех великанов в незапамятные времена и была построена без единого гвоздя бабушкина избушка. Да так и стояла до сих пор только обновлялась частично. Небольшое крыльцо с резными перилами лежало на двух каменных ступенях, ведущих вполне современной двери, оббитые уже начинающим облезать дермантином. Из-под дома торчали снопы сена или соломы. Я в этом не сильно разбиралась. Несмотря на чудотковатый вид, бабушкин дом всегда был теплым, уютным и гостеприимным. С огромной беленой печкой у дальней стены, широким хлебосольным столом у окна, да телевизором на лавке. Сбоку к дому прижался шаткий и валкий сарай, где уютно мекала коза, а вокруг по траве ходили куры, да петух рыл землю лапой. Идиллия, а не деревня. Кинув чемодан во дворе, это тебе не город, никто не украдет. Я вошла в дом. Никого. Тишина и пустота. На столе что-то белеет. В записке было всего пара слов. Я ушла. В подвал никого не пускай. Книга на полке, хозяйство на тебе, бабушка. Ага сообразила я. Наверное, в лес за грибами или ягодами пошла. Ну что ж, подождем, когда вернется. Я не в первый раз оставалась в домике бабушки одна и знала каждую ложку и тазик в ее хозяйстве. Когда родители в очередной раз ругались и расходились, я подолгу гостила здесь. А когда отец от нас ушел, с криком, адресованным моей маме, «Ты ведьма! И мать твоя ведьма! И дочь твоя ведьма! Вы меня больше не обманете!» И хлопком в двери. С Скатертью ему дорожка. Именно у бабушки я жила долгие два года, пока тянулось судебное разбирательство, дележ квартиры и, наконец, развод. Выскочив из дома, я подхватила чемодан. От слова «чумной» так сильно от этого допотопного монстра шарахались люди в электричке. Тяжелая тварь на колесиках как будто жила своей жизнью, норовила наехать на ногу пассажирам или прибольно поддеть их под колени. Это чудовище подарила мне, конечно же, бабушка, чтобы я не мучилась со спортивными и дорожными сумками. В чемодан влезало все, сколько ни пихай. Внешний монстр выглядел очень даже ничего. Натуральная кожа и стилизация под старину. Медные, покрытые благородные патины уголки, неубиваемая чугунная ручка и такие же колеса. Страсть была неподъемной и островенела, грохотала по любой поверхности. Зато, как я уже сказала, влезало в нее все. Дорожное чудовище было затащено в дом и брошено возле печки. А я, подхватив ведро, радостно побежала к колодцу за водой. Через полчаса куры и коза были напоены и накормлены. Я же, до половины засунувшись в печку, кашляя и чихая, пыталась ее разжечь. Бабушка не признавала современных плит, и все делала по старинке, в настоящей русской печи. Час труда, и все тщетно. Печь словно умерла. Сколько бы я ни старалась, она так и осталась холодна. Что бы я ни зажигала, спичку или старую газету стоило занести горящее в печь, оно сразу же тухло. Видно, какие-нибудь заслонки не открыты и нет тяги. Плюнув, я взяла котелок и, наполнив его водой из все того же колодца, поставила во дворе на разведенный за пять минут костер. Бросила туда сушеных травок, грибов, высыпала полпачки гречневой каши, скрыла банку тушенки. Гречневая каша с мясом на открытом огне. М -м -м. Бабушка вечером придет, а уже все готово. Но вечером бабушка так и не вернулась. Не вернулась она и ночью и я слегка беспокоюсь легла спать. Снилась полная мутатень. как будто в дверь кто-то стучится, только это не входная дверь, а та, что в погреб. Барабанит нагло так кулаком и с матершиной орет. «Пропусти немедленно, Кикимора, старая!» А по голосу молодой мужчина. «Нет в моей жизни места мужикам. Даже во сне пусть не смеют меня тревожить. Все они бабники и обманщики, как и мой отец. Пошел прочь!» Недовольно выкрикнула я, голос из-под земли как отрезала. Я перевернулась на другой бок, засыпая.